Глава двадцать седьмая «Бьянка! Бьянка!» Знакомый детский голос звал меня по имени. Я очень хорошо его знала, но сквозь плотную пелену не могла разглядеть зовущего. «Бьянка! Это я! Открой покров, пожалуйста!» «Покров?» Во сне было очень трудно понять, о чем речь. Я протянула руку и подняла нависшую пелену. За пеленой стоял Алин, мой брат. Во сне я его сразу же вспомнила. — Бьянка, почему ты исчезла? Мальчик протянул ко мне руки. Почему-то я не хотела его обнимать. Инстинкт самосохранения приказывал не касаться его. — Я не знаю, Алин. Папа очень переживает. Дай ему знать, что ты жива. Он поднял головку и внимательно посмотрел мне в глаза. Его взгляд. Глаза потемнели. И ты тоже один из них. Сглотну я испуганно отпрянула. Глаза Алина наполнили слезами. Я люблю тебя, Бьянка. Не уходи. Без тебя плохо. Он снова тянул ко мне ручки. Я в нерешительности замерла. Сердце взорвалось болью. Я скучала по семье. Порыв ветра ударил мне в лицо, и пелена закрыла Алина. Я начала падать куда-то вниз. «Проснись! Проснись, Маша!» Я резко открыла глаза. Вампир шлепал меня по щекам, пытаясь привести в чувство. Как только я открыла глаза, он схватил меня за плечи. «Что ты видела во сне?» Его изумрудные глаза горели яростным огнем. «Что ты делала, Маша?» Я попыталась стряхнуть его руки. «Пусти, ты делаешь мне больно». «Я спрашиваю, что ты делала?» Приоткрыла покров. Андрей силой вдавил меня в подушки. «Никогда, слышишь? Никогда не открывай его!» Мне удалось вырваться. Испуганно забившись в угол, я натянула на себя одеяло. «Почему ты так злишься?» «Потому что кто-то попытался пробраться в твой сон». «А как ты об этом узнал?» «Когда тебе угрожает опасность, у меня внутри срабатывает защита». Андрей некоторое время смотрел на меня полным ярости взглядом. Потом сел рядом. «Я напугал тебя, да?» «Напугал. Прости меня. Я сам очень испугался. Ты даже представить себе не можешь, в каком напряжении мы находимся все эти дни». «Что такое покров?» «Покров или полог, магическая защита. Ее ставят вампиры, чтобы уберечь того, кто в опасности. Кто к тебе приходил?» «Мой брат, Ален. Мы с ним были очень близки. Наверное, он единственный» кто любил меня по-настоящему. Ты его вспомнила? Я замерла и прислушалась к своим ощущениям. Кажется, да. И папу. Воспоминания нахлынули яркими волнами. Они захлестывали, били через край. И, казалось, мое хрупкое равновесие не устоит перед таким напором. Если ребенок пробрался к тебе через покров, это означает одно из двух. Либо он владеет способностями своей мачехи, Либо это она сама подобралась тебе себе слишком близко, приставившись с ребенком, — обеспокоенно проговорил Андрей. В любом случае очень опасно поднимать полок. — Может, это была не мачеха? — с надеждой предположила я. Аллен сказал, что папа очень сильно переживает из-за меня. — Ты помнишь отца? — Кажется, да. Больше образами. И образы доставляют боль. Я растерянно взглянула на Андрея. — Извини меня. Вампир с мольбой заглянул в мои глаза. «Я не знаю, как ты сумела открыть покров, но лучше этого не делать. Ведьма может выпить из тебя жизнь. А если Аллен просто любит меня и тоскует?» Открыл покров и пробрался, пока никто его не застукал. «Маша, я предпочитаю перестраховаться. Для меня нет никого дороже тебя». Даже если твой брат обладает ведьминскими способностями, нет никакой гарантии, что за его спиной не появится мачеха. Я неотрывно смотрела на него. Мне удалось вспомнить и Андрея, и наше поле на двоих. Ты помнишь меня? Его глаза вспыхнули надеждой. Кажется, да. Из его груди вырвался вздох облегчения, и он резко притянул меня к себе. Любимая. Я так боялся, что ты не вспомнишь. Покрывая мое лицо и шею прохладными поцелуями, шептал он. Ты даже не представляешь, какая это пытка быть отвергнутым тобой. Я обхватила его скулы ладонями и улыбнулась. Теперь я все помню. Он склонился ко мне, и его губы обрушились на мои. Поцелуй скользил, будоражил и затягивал в бездну наслаждений, еще не совсем понятных моему телу. Как хорошо, что ты рядом, Андрей. Каждый день без тебя. Мне казалось, я медленно умираю. Оторвавшись от его губ, прошептала я. Не произноси эти слова. Он с горечью коснулся моей щеки. Ты умирала десять дней подряд. И эти дни стали для всех нас жутким испытанием. Я вздохнула и устроилась в его объятиях. Сердце переполняло счастье. Подумать только. Андрей живой. Он здесь, рядом. Может ли быть что-то лучше? Его руки гладили мою спину и плечи, окутывали волшебной негой и взрывались тысячи искр на коже. Каждое прикосновение заставляло меня трепетать. Сердце стучало быстрее, каждая клеточка тела наполнялась сладкой жаждой новых прикосновений, и я тянулась к своему нечеловеческому избраннику. «Я люблю тебя». Прошептал он мои приоткрытые губы. — Я тоже люблю тебя. Не дразни меня, Маша. Андрей с мучительным взглядом отодвинулся от меня. Мы не можем делить постель до обряда. — Почему? Я огорченно взглянула на него. Таковы правила. Мы и так их однажды нарушили. — А когда будет обряд? — Как только ты поправишься. Лукаво взглянув в его сторону, я улыбнулась. — Я готова. — Не шути так. — Серьезно, принеси мне какую-нибудь одежду, и можем отправляться в ЗАГС. Андрей взглянул на меня и рассмеялся. — Это не ЗАГС, Маша. Но если ты действительно выдержишь церемонию, то можем приступать к подготовке. — Постой, если не ЗАГС, то что? Я удивленно посмотрела на него. — Пражский совет. — Какой совет? — Пражский. Там нас с тобой поженят. — Что за совет? Впервые о таком слышу. — Некое вампирское содружество. В него входят самые влиятельные вампиры. Они решают спорные вопросы и дают разрешение на брак. В нашем случае все усложняется тем, что ты человек. — Я поникла. Они могут запретить? — Нет. Разрешение на брак уже получено. — Я слишком долго спала? — Десять дней. — Я задумалась. «Десять дней? Какой ужас!» «Кажется, я хочу есть и переодеться. У меня есть другая одежда, кроме ночной сорочки». Вампир сверкнул лукавым взглядом. «Конечно, есть, моя королева». «Ничего, что сейчас три часа ночи!» «И что?» «Вампиры же бодрствуют по ночам!» «Но ты человек!» «Мне кажется, теперь не совсем». Я улыбнулась. «По крайней мере, спать мне точно не хочется». «Хорошо». — Давай спустимся в столовую, а прислуга пока подготовит для тебя магическую ванну. — Какую ванну? — Магическую. — Ты примешь ее со мной? — Ты играешь с огнем? — Нет, что ты, всего лишь с водой. — В нашем случае это одно и то же. — Ладно, тогда зови своих слуг, пусть готовят ванну. — Как прикажете, моя королева. Андрей улыбнулся мне бархатной вампирской улыбкой и поднес к губам мои руки. Вскоре мы ужинали в роскошной столовой. В камине потрескивал тихий огонь. На длинном столе из темного камня пылали свечи в витиеватых черных подсвечниках. Я сидела в длинном черном бархатном балахоне и уминала за обе щеки вкусный окорок, запеченный в собственном соку. Андрей наблюдал за мной и улыбался. — Почему ты не ешь? Я на миг остановилась. — Я не голоден, — покачал головой он. — Но я счастлив чего? Потому что ты пошла на поправку. В столовую заглянула красивая женщина средних лет. Ее темные волосы были собраны в высокую прическу. Безупречное платье серебристого цвета притягивало взгляд и заставляло замирать от восхищения. — Мама! — Андрей подался навстречу женщине. Он сказал «мама». И я чуть не подавилась. Испуганно отодвинула от себя тарелку и ощутила, как щеки пылают румянцем от смятения. Передо мной будущая свекровь, а я, мало того, что в каком-то странном балахоне, так еще и набила полный рот еды в чужом доме. Я смотрю, наша невеста пошла на поправку. Приветливо улыбнувшись, женщина подошла ко мне. — Не пугайся, милая. За десять дней я достаточно хорошо с тобой познакомилась. — Простите, я сглотнула. К сожалению, я ничего не помню. Меня зовут Ждана. Я мама Андрея. Янка. — Маша, — поправил меня Андрей, — в пражском совете есть очень важное требование насчет имени. От рождения тебя нарекли по-русски, Марии. Мы будем звать тебя только так. — Да, точно. Просто никто не использовал мое настоящее имя. Смутившись, усмехнулась я. — Тебе готовят магическую ванну, девочка. Мать Андрея положила руку мне на плечо. — Не переживай, мы успели к тебе привыкнуть за эти дни. В нашем замке впервые поселился человек, поэтому сначала было немного сложно. Но сейчас все в порядке. Прислуга поможет тебе приготовиться. А они не тронут меня? Почему они должны тебя тронуть? Я же человек, а они вампиры. Никто тебя не тронет, — спокойно произнес Андрей. Твоя кровь больше не пригодна для питания вампиров. После того, как пророчество вступило в силу, она стала самым страшным ядом. «Это хорошо. Я вспомнила охоту в зимнем саду, и мне стало грустно. Поешь. Тебе надо хорошо питаться, чтобы восстановить силы. Ждана положила руку на мое плечо. «После трапезы тебе предстоит принять магическую ванну. Она преобразит твой облик». «Что это значит «преобразит облик»?» – насторожилась я. «Магические воды смоют с тебя последнюю связь с людьми. Ты станешь предначертанной». мне никогда не увидеть свою семью?» Я испуганно взглянула на Андрея. В глазах блеснули слезы. «Увидишь, конечно», – поспешила успокоить меня Ждана. «Но твоя жизнь отныне связана с миром вампиров. В отличие от оракулов, мы отправляемся в мир людей только в случае крайней необходимости» у нас здесь свой мир андрей согласно кивнул не волнуйся моя королева после того как мы поженимся ты сможешь общаться с семьей улыбнулся он я отдам распоряжение насчет ванны заторопилась дана как только маша преобразится ей станет легче принимать новый мир она вышла из столовой а мое напряжение достигло пика что за магическая ванна какое преображение я что «Тоже превращусь в вампира?» Мне превратишься», — фыркнул Андрей. «Ты подслушиваешь мои мысли?» — насторожилась я. «А что мне остается делать, когда они взрываются паникой в нашем общем поле?» Развел руками он и тут же поспешил успокоить меня. «Магическая ванна тебе понравится, верь мне». Он потянулся ко мне и с нежностью коснулся губами моих губ. «Так, это был последний поцелуй» послышался женский голос за нашими спинами. «Андрей, если мы готовимся к церемонии, с этого момента тебе запрещено общаться с невестой!» Я растерянно подняла голову. «Сколько еще вампиров бродит по этому замку? Ни на минуту невозможно остаться наедине с любимым!» К нам подошла молодая вампирша. Ее длинные темные волосы были собраны в хвост. Карие глаза горели любопытством, а бордовый комбинезон подчеркивал стройную фигуру. Я растерянно посмотрела на Андрея. «Маша, познакомься с моей сестрой. Это Рая», — снисходительно взглянув на вампиршу, произнес мой будущий муж. Рада знакомству. Девушка приветливо взмахнула изящной ручкой. «Я тоже». Мне стало неловко. «Да что ж они все притащили в столовую в разгар ночи? А у меня даже платья нет». Потом пришла догадка. «Вампиры ведут ночной образ жизни» точно так же, как люди дневной. У них сейчас самый разгар деятельности. «Братец, отчаливый, Положив руки на мои плечи, подмигнула Андрею сестра. «Увидишь свою невесту только послезавтра в полночь!» «Только послезавтра?» Испугалась я. Андрей поднялся из-за стола и взял мои руки в свои. «Не бойся, моя королева, тебя никто не обидит. Даже если мы не видимся...» Я все равно чувствую тебя каждый миг. Он поцеловал мои ладони и растворился. Как он это сделал? Я растерянно посмотрела на рай. Очень легко, — улыбнулась она, — села на место моего суженого и хлопнула в ладоши. Из воздуха появилась аккуратная черная баночка, на которой были нарисованы зеленые листики мяты. Тебе надо хорошо подкрепиться. Рая многозначительно посмотрела на мою тарелку и щелкнула открывалкой. «Это газировка?» Я с интересом посмотрела на баночку. «Почти!» – хихикнула она. «На самом деле это мой ужин. Там кровь?» Я испуганно сглотнула. «Да, с примесью волшебной мяты. Успокаивает нервы. А вампиры много нервничают?» «Нет, совсем нет». «А зачем тогда тебе успокаивать нервы?» «Потом расскажу», — отмахнулась Рая и, припав губами к баночке, отпила несколько глотков. «Давай лучше подумаем, с чего мы начнем наше преображение». «С одежды». Я подняла руку, закутанную в черный балахон. «Верно». Рая подняла указательный палец вверх. «Сегодня преображение, а завтра отправимся в торговый центр». «Человеческий?» — спросила я с надеждой, глядя на нее. «Нет». «Вампирский, у нас все свое, и торговые центры, и администрация, и школы. Здесь город под куполом, купол не пускает чужаков. Снаружи кажется, что никакого города нет, но если удается пройти сквозь магическую защиту, окажешься в нашем городе». Хм. Я задаченно потерла лоб и уткнулась тарелку. «Интересно, что такое вампирский торговый центр?» В столовой мелькнула тень, и перед нами пристала горничная в безупречной черной форме. Госпожа, королева просила передать, что магическая ванна готова. Она ждет вас в каменном зале. Спасибо, стеша, кивнула Рая. Горничная тут же исчезла, точно так же, как и мой суженый. Я никак не могла понять, каким образом у них это происходит. Ты тоже сможешь исчезать, когда примешь магическую ванну. Это легко. «Легко? Как можно легко растворяться в воздухе? И что за состав у магической ванны, если после нее я смогу исчезать? Она сжимает плоть до легкого веса?» Рая поднялась из-за стола и поманила меня за собой. «Не волнуйся, Маша, ванна тебе понравится». Я не очень верила, что мне понравится, но пошла следом за ней.